По совету Кривошейна и генерала Шатилова я послал предписание генералу Слащеву выехать немедленно на фронт в распоряжении генерала Кутепова. Последнему приказал передать, чтобы он задержал генерала Слащева при себе, не допуская возвращения его в Севастополь. Генерал Слащев на автомобиле выехал в Джанкой. Поздно вечером были получены сведения с фронта. Наши части с утра перешли в контратаку Временно овладели оставленной накануне укрепленной позицией, но удержаться на ней не могли, и под натиском превосходящих сил противника откатились на прежнюю позицию. Правый участок последней заняли спешенные части подошедших донцов. Наши резервы были исчерпаны. Вводя свежие силы, красные в течение дня продолжали наступление и к вечеру сбили наши части с последней укрепленной позиции у Юшуни. На утро 29 октября коннице генерала Барбовича была дана задача при поддержке донцов ударом во фланг опрокинуть дебушировавшие из Перекопского перешейка части противника. Но наша конная группа сама была атакована крупными силами красной кавалерии с севера в районе воинки, и контрманевр нашей конницы не удался. Одновременно противник продвинулся по арабатской стрелке, Южнее хутора Счастливцева. На тюб-джанкойском полуострове, Юго-Восточнее Чангарского, шли бои в районе Абуз-Кырка. У Севашского моста противник готовил переправу. Положение становилось грозным. Оставшиеся в нашем распоряжении часы для завершения подготовки к эвакуации были сочтены. Работа кипела. Днем и ночью шла погрузка угля. В помощь рабочим грузчикам были сформированы команды из чинов, нестроевых частей, тыловых управлений и тому подобное. Спешно грузились в провиант и вода. Транспорты разводились по портам. Кипела работа в штабе и управлениях, разбирались архивы, упаковывались дела. В два часа дня прибыл из Константинополя французский крейсер Вальде Руссо» в сопровождении миноносца, имея на своем борту временно командующего французской средиземноморской эскадрой адмирала Дюминиля. Адмирал Дюминиль был с графом де Мартелем у меня и произвел на меня чарующее впечатление человека, выдающегося ума и исключительного благородства. Мы беседовали около двух часов. Итоги нашей беседы были изложены в письме адмирала ко мне от 29 октября по старому стилю, 11 ноября по новому стилю. Командующий легкой эскадрой номер 9 АМ. Крейсер Вальде Круссо, 11 ноября 1920 года. Контр-адмирал Дюминиль, командующий легкой эскадрой. Его превосходительству генералу Врангелю, главнокомандующему вооруженными силами Юга России. Ваше превосходительство. При всем имею честь припроводить вашему превосходительству резюме нашего сегодняшнего разговора и просить не отказать подтвердить мне правильность такого резюме, прежде нежели я поставлю о нем в известность французское правительство. Ваше превосходительство, полагая положение на фронте безнадежным, не видит ныне иного исхода, как эвакуация всего гражданского населения, желающего избежать расправы большевиков вместе с остатками людей белой армии, как ранеными, так и здоровыми. Для осуществления таковой эвакуации необходима моя помощь, так как она не может быть осуществлена полностью без прикрытия подчиненными мне судами и без помощи некоторых французских транспортов и буксиров. Ваше превосходительство, если Франция не обеспечит перевозку армии на соединение с армией Русско-Польского фронта, в каком случае армия была бы готова продолжать борьбу на этом театре, Вы полагаете, что ваши войска прекратят играть роль воинской силы. Вы просите для них, как и для всех гражданских беженцев, помощи со стороны Франции, так как продовольствия, взятого с собой из Крыма, хватит лишь на десяток дней. Громадное же большинство беженцев окажутся без всяких средств к существованию. Актив крымского правительства, могущий быть употребленным на расходы по эвакуации беженцев, На их содержание и последующее устройство составляет боевая эскадра и коммерческий флот. На них не лежит никаких обязательств финансового характера, и Ваше Превосходительство предлагает немедленно передать их Франции в залог. Прошу Ваше Превосходительство принять уверение в моем глубоком уважении и преданности. Дюминиль. Теснимые противникам наши части продолжали отходить. К вечеру части конного и Донского корпусов с Дроздовской дивизией отошли в район Богемки. Прочие части Первого армейского корпуса сосредоточились на ночлег в районе села Тукулчак.